Глава шестьдесят «Анна. Ты только посмотри, что пришло по почте», — сказала я, войдя в дом и бросив ключи на стол. ти -джей сидел на диване и смотрел телевизор. Бос пал рядом. «А что там такое?» «Регистрационный бланк для зачисления в подготовительный класс по программе получения диплома о среднем образовании». Я на днях позвонила, просила прислать информацию. «Полагаю, ты должен записаться» а я буду помогать тебе учиться. Я прекрасно могу начать и осенью. У них есть летние курсы, так что если начнешь учиться сейчас, то к концу августа получишь диплом, и тогда, вполне вероятно, в сентябре у тебя появится возможность поступить в местный колледж. И если мне все же удастся найти работу учителя, мы оба целый день будем в школе». Тиджей выключил телевизор. Я села рядом с ним и принялась почесывать Бозу ушами. «Наверное, с минуту мы оба молчали. «Хотя бы один из нас должен устроить свою жизнь», — заявила я. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я не могу найти работу. Ты можешь пойти учиться?» «Не хочу целый день сидеть заперти. Ты и сейчас сидишь заперти?» «Я просто ждал твоего возвращения, чтобы пойти погулять с Бо.» «На что ты реально намекаешь?» «Мы не можем только и делать...» что пытаться реконструировать остров в нашей квартире, ответила я, почувствовав, как заколотилось сердце. Наша квартира не имеет ничего общего с островом. Здесь у нас есть все, что нам нужно. А вот и нет. Здесь есть все, что нужно тебе, но не мне. Я люблю тебя, Анна. Я хочу прожить с тобой до конца жизни. В его словах явно был скрытый смысл. Я женюсь на тебе, и мы станем семьей. Сиджей, откуда тебе это знать? Покачала я головой. Конечно, нет. С саркастической ухмылкой ответил он. Откуда же мне знать, что мне надо? Я же всего-навсего двадцатилетний сопляк. Я никогда не позволяла себе в разговоре с тобой пользоваться преимуществом своего возраста. Ну, тогда с почином тебя. Вскинул он руки вверх. Существует масса вещей которые ты просто обязан закончить, а еще больше тех, что ты даже и не начинал. Я не имею права тебя всего лишать. Анна, а что, если мне не надо ничего из того, о чем ты сейчас говоришь? А что, если мне нужна только ты и ничего больше? Надолго ли, Ти-Джей? И тут до него, похоже, дошло. Ты боишься, что я не останусь? Да, прошептала я. Именно этого я и боюсь. И действительно, а что если Тиджею надоест вид домашнее гнездышко, и он решит, что семейная жизнь не для него? И ты смеешь сомневаться в моей верности после всего того, что мы пережили вдвоем? Боль в его глазах сменилась злостью. Чушь собачья. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Потом повернулся и с горечью обронил. Почему бы тебе не сказать мне то? что ты на самом деле имела в виду, что хочешь подыскать себе кого-то своего возраста. Что? Я терялась в догадках, с чего он это взял. Ты предпочла бы парня постарше, с кем не будут общаться, как с ребенком. Неправда, Ти Джей. Всегда найдется придурок, который будет тебя клеить прямо на моих глазах. Люди не воспринимают меня всерьез». Им кажется, что со мной ты просто хочешь убить время. А тебе никогда не приходило в голову, что я тоже могу бояться остаться один. Бояться, что ты бросишь меня. Атмосфера в нашей квартире была настолько наэлектризована, что поднеси спичку, и все вспыхнет. Минуты казались нам часами, и каждый из нас ждал, кто первый скажет, что наши страхи ни на чем не основываются, что это все пустое. Но ни я, ни он так и не рискнули нарушить молчание. Подумав, что лучше решить проблему одним махом, словом, не резать собаке хвост по частям, я решительно произнесла. «Ти-Джей, прежде чем связывать с кем-то свою судьбу, тебе необходимо пожить самостоятельно, чтобы понять, что такое свобода». Его лицо исказилось от боли. Он отошел от окна, остановился в двух шагах от меня и заколебался, пытаясь заглянуть мне в глаза. Затем повернулся ко мне спиной и, с силой хлопнув дверью, вышел из дома. В ту ночь я не сомкнула глаз. Сидела в темноте на диване и ревела, уткнувшись в пушистую спину Бо. Утром мне пришлось рано уйти из дому, так как я обещала Саре отпустить их с Дэвидом на воскресный бранч. Вернувшись, я увидела, что Ти Джей тоже не стал резать хвост по частям, так как все его вещи исчезли, а ключи лежали на кухонном столе. Господи, как же это было невыносимо больно.